Эпизод 3 Перестань меня пугать Кира Крик вырвался раньше, чем Кира поняла, что сейчас закричит. Обжигающий силой испуг ударил в лицо, как бьет порыв горячего воздуха, когда выходишь из стеклянных дверей метро. Глаза только и успели передать в мозг картинку увиденного, а тот выхватил из нее перекрученные проволокой тощие лапы откинутую в сторону голову с распахнутой пастью и серый язык, удивительно длинный, вывалившийся прямо в битую крошку пола. Кира кричала, отступая к двери, но продолжала смотреть, испугающей жадностью вглядываться в мертвое. И когда в коридор выскочил Тарас, заслоняя собой от остального мира, глаза продолжали видеть собаку, брошенную посреди коридора, и лапы, которые ей связали проволокой, раздирая мех и кожу. Это мозг обрабатывал переданное ему. Отпечатывал в памяти. «Смотри, смотри, Кира, смотри, тебе говорю, ты сама сюда пришла. Вот и смотри теперь». Тошнота всколыхнулась в желудке. Кира сглотнула, уткнулась в тараса и позволила увести себя к лестнице. «Ничего, ничего, ничего», — бормотал он. «Не смотри только, нормально все». Псина надохла. «Да знаю я, что она дохлая!» – внезапно разозлилась Кира и села на ступеньку. «Рюкзак-то ты – встрял Южин. Тарас чертыхнулся. Кира задержала дыхание. Она все ждала, что крик повторится. Только кричать теперь будет Тарас. Она никогда не слышала, как он кричит. Как плачет, слышала. Как чихает, поет, шмыгает носом и бормочет во сне. А крик нет. Как вообще он может кричать, такой большой и спокойный? «Но может. Все могут». Горло Кира соднило, недовольно покалывало в растревоженных гландах. «Вот сейчас Тарас закричит. Не может не закричать. Его глаза тоже увидят это. Лапы, проволоку и серый язык. И по телу разольется обжигающая волна ужаса. Мертвый пес истерзанный проволокой». Пес мертвый, связанный проволокой в пустой больнице. Как не закричать? А когда он закричит, все наконец соберутся и выберутся наружу, перелезут через забор и никогда больше в это чертово место не вернутся. Но крика все не было. Тарас прошелся по коридору и двинулся обратно. Его медленные и ровные шаги разносились по этажу, и от каждого Кира все плотнее вжималась лицом в колени. Нормально все с рюкзаком, буркнул Тарас, заходя на лестничный пролет. Зря кипишуется Зря Кира вскочила на ноги так резко, что щелкнула в спине. Ты не видел, что ли? Не видел, что там? Тарас смотрел на нее с сочувствием. Южин сверлил недовольным взглядом стену. еще и губы презрительно поджал. «Стрёмно там», — примирительно согласился Тарас. «Собаки эти бешеные, небось». «А часто бешеные собаки друг друга проволокой душат?» — выпалила Кира. Южин оторвался от стены и уставился на нее. «Какой проволокой? Иди и посмотри». Южин оказался в коридоре первым. За ним нехотя двинулся Тарас, а Костик остался. «Ты чего застыл?» — спросила его Кира, возвращаясь на ступеньку. Колени противно подрагивали. Костик нависал над ней, незаметный, будто его тут вовсе не было. Да так близко, что Кира разглядела белые прыщики, выступающие на его тонкой коже. Много маленьких белесых бугорков на щеках, лбу и подбородке. «Просянка» подкинула Кире ненужную информацию и память. Я такое уже видел. Шепотом ответил Костик. Она их сначала по голове бьет, потом лапы вяжет и тащит к шахте на третьем этаже. И бросает. Вниз бросает. Знаешь, сколько их там? Вытянул трубочкой влажные губы и протянул у... -у, -у. Зачем? Она хотела спросить, кто он. Но вопрос застрял в горле, ведь если спросишь, то можешь получить ответ. Вдруг окажется, что он — это сутулая тень, которая следила за ними в коридоре, будто сторож. Чтобы не покосничали тут, не топтали почем зря, чтобы ушли поскорее. Вдруг Костик тоже ее видел и скажет сейчас об этом бестелесным своим голоском. И куда тогда бежать? Некуда. Вокруг тишина и бетонные коридоры. «Чтобы шахта не голодала», — ответил Костик и сорвался с места, будто лестница вдруг стала нестерпимо жечь ноги. Кира откинулась на стену, потёрла за ушами. Дед говорил, что там скрыты особые точки, энергетические каналы, по которым циркулирует в теле жизненная сила. Откуда такие познания у советского инженера Кира в детстве не задумывалась? Но в точке верила свято и привыкла тереть их каждый раз, когда ей нужно было собраться с мыслями. На вступительных экзаменах в школу кино она долго сидела, склонившись над билетом и терла за ушами, вспоминая, в каком году и на какой кинофабрике Сергей Эйзенштейн снял главный немой отечественный фильм. «Голова разболелась», — сочувственно спросил ее наблюдатель, высоченный дядька с роскошными седыми усами. Все хорошо», — улыбнулась ему Кира. Кинофабрика называлась Госкино, а фильм Броненосец Потёмкин и правда был великим, особенно момент, когда матрос Вакуленчук гибнет в схватке с белыми офицерами. У него тоже были усы, такие же роскошные, как у наблюдателя, только черные. Вторым вопросом в билете шел Жорж Мильес, который изобрел первые кинотрюки и снял абсолютно кислотную короткометражку о путешествии на Луну. Кажется, он был усатым. Кирка, ты как? спросил ее Тарас, успевший вернуться на лестницу, пока она давила на точки и вспоминала, какая нарисованная перспектива прославила Мильяса. Тошнит. Тарас выглядел бледным, но храбрился. Меня, если честно, тоже, признался он. Поблюем. Лучше давай отсюда свалим, предложила Кира. Лицо Тараса вытянулось. Только он умел так искренне и явно расстраиваться, если что-то начинало идти не по плану. — Из-за собак? Да ладно тебе, ты что, собак не видела? — Собак, которые других собак проволокой заматывают. Нет. Тарас наклонился к ней, крепко взял за плечи, приподнял и поставил на ноги. — Да мало ли тут бомжей ходят, — уверенно сказал он. — Еще лучше. Кира закусила губу. Давай свалим, тут стрёмно и снимать нечего. Сейчас собаку подснимем, перебил ее Тарас. Уже контент. Это мерзко начала Кира, но он легонько встряхнул ее. Это легко, очень легко. А Южин заплатит, будто это суперсложно. Так? Кира нехотя кивнула. Мне нужны эти деньги. Тебе тоже нужны. И мы уже здесь. Хорошо? Еще один кивок. Тарас сощурился дурашливо, мол, где наша не пропадала, мать? И отпустил ее. В образовавшемся между ними пространстве Кире снова стало холодно и тревожно. Она потянулась было, чтобы прижаться снова, но Тарас этого не заметил. Он порылся в рюкзаке, схватил камеру и выскочил в коридор. Кира присела у распотрошенной сумки на корточке, сунул руку во внутренний карман, Там-то раз перцовый баллончик на случай, если дмитровским пацанам станет интересно, кто это тащится среди ночи по переулку и что несет в увесистом рюкзаке. Баллончик удобно лег во внутренний карман толстовки. Кира расстегнула ее так, чтобы сподручнее было залезть и вытащить, если придется. Попробовала раз другой. От теневого сторожа не спасет, но псов точно разгонит. Вдохнула поглубже и на выдохе шагнула в коридор. Над безжизненным телом собаки крутился тарас. Проволока поблескивала в луче фонаря, который костик направил прямо на пса. В резком свете распахнутая пасть стала не жалобной, а предостерегающей. Мертвая собака скалилась, глядя на Киру мертвыми глазами. Балончик упирался под правое ребро, и от этого восстановилось спокойнее. Кира отошла в угол и затихла там. Под ногами пару раз хрустнула. Она наклонилась. В углу лежала куча яичных скорлупок, битых почти в труху. «Такими кур кормят, чтобы яйца были прочнее», — вспомнилась Киря. Она хмыкнула и переступила ногами, чтобы не растащить на подошвах пиршества, несуществующих в ХЗБ кур. А Тарас все снимал. Наклонялся ближе, вытягивал из картинки максимум фактуры. Вот свалявшаяся шерсть на загривке, палевая, с черными клоками. Вот перебитый хвост, кривой и мощный. Интересно, махал ли он кому-то радостно или был всегда прижатым, выражая покорность дворового пса? Да и был ли этот пёс дворовым? Может, сорвался с поводка, испугавшись громкого сигнала проезжающей машины? Может, его кто-то искал? Развешивала объявление: Пропала собака, большая, дворянской породы. Палевая, с черными пятнами. Испугалась на перекрестке и убежала. Нашедшему вознаграждение звонить в любое время суток. Кира подошла к заколоченному фанерой окну. Поскребла ногтем. На фанере красовался ромб, неряшливо замалёванный бурой краской. Кира провела по нему пальцем. Потёрла краешек. Тот легко смазался... Она поднесла палец к носу. Краска была свежей, пахла остро, отпечатывалась на коже. Кто-то был тут, совсем недавно был. Только-только ушел, а собаку оставил. Надо валить, будто прочитав ее мысли, прошелестел Костик и выключил фонарь. «Ты чего, блин?» – недовольно завопил Тарас, но быстро заткнулся. Стоило только погасить свет, как в полутьме коридора стало отчетливо видно, что в одном из дальних кабинетов горит свет. Слишком теплый и слабый для фонарика. Слишком неясный и пластичный для него. Уже не слабая тень, а явственное доказательство. В заброшке они не одни. И делай теперь с этим все, что хочешь. Костер поняла Кира и отступила к лестничному пролету. На ходу оттирая палец от краски, будто по нему, как пометки их могли почуять и выследить. Поравнявшись с Тарасом, Кира дернула его за рукав, уводя за собой. Тот повернулся. Камера неловко повисла на ремешке и билась ему о грудь. Кира дернула еще раз сильнее, чтобы Тарас перестал буравить взглядом оживший коридор. Все это в тишине, похожей больше на глубинную воду под давлением в сотни атмосфер. Тарас послушался... Переступил через собаку, позволил затащить себя на лестницу и тут же принялся утрамбовывать в рюкзак камеру, предварительно завинтив крышку объектива. Кира забилась в угол и ждала, пока он распрямится. Молчание резало уши. В нем было отчетливо слышно, как учащенно бьется сердце. Еще чуть и услышат те, разжегшие костер в кабинете. «Не трясись», — шепнул ей Тарас. «Бомжи греются». «Нам-то что?» «Собаки так же думали», — зло процедила Кира. Но сердце чуть замедлилось. «Конечно, это бездомные. Кто еще тут может слоняться?» с пьяно всякую ерунду на стенах. Собак на ужин ловят. Не страшно. Главное, на глаза им не попадаться. Снаружи завозились, потом что-то звякнуло, и раздался сдавленный вскрик. Кира осела на корточке и осталась сидеть. Тарас глянул на нее, поставил рядом рюкзак и вернулся в коридор. Подсвети! громким шепотом попросил Южин. Куда? На пол. Он кольцо уронил, объяснил Костик. Кира все ждала, что к знакомым голосам прибавится резкий пьяный окрик, шаги, может, звук битого стекла. Ничего только чертыхания Южина. Кира поднялась, закинула на плечо рюкзак, охнула под его тяжестью и выглянула наружу. Тарас заглушил свет фонаря, обмотав его краем рубашки. По полу елозил костик, руками ощупывая все неровности и щели. Над ним навис Южин, нехотя откидывая в сторону камня и мусор, осторожно прикасаясь к ним носками кед. «Сам потерял, сам бы и искал», — хотела сказать Кира, но сдержалась. Отблески костра мелькали по стенам, меняли сумрак, делая его живым и плотным. Тени удлинились. Кира смотрела на них, похожих на монстров, ползущих по полу. Вот один, самый узкий, тянется через весь коридор макушкой яйцом. Вот второй, квадратный коротышка, ползет у его ног, а у самого ни ножек, ни ручек, одни зыбкие обрубки. Вот третий, широкий и коренастый. Он вроде бы и тень, но сам исторгает свет. А Кира не было. Она не оставляла следа. Будто срослась со стеной. А вместе с ней и с больницей. Бескрайней и мертвой. Нет, бескрайней и никогда не бывшей живой. А в дальнем углу, там, куда свет фонарика не доставал, Сидел сторож. Кира смотрела на него, не отрывая глаз, чтобы не исчез, а он и не думал прятаться. Все те же узкие плечи и кривой мяч головы. Словно дети во дворе прокололи, и тот сдулся с одного бока. Мяч этот медленно вертелся на узком столбике шеи. Сторож осматривал владение, следил за нежданными гостями, крутил головой вокруг себя чтобы и за спиной его полупрозрачный был порядок. Кира поняла, что сейчас заплачет. Заскулит тихонечко. «Перестань меня пугать», — попросила она, отворачиваясь от угла, где чуть слышно похрустывала на кривой шее голова сторожа. А когда снова глянула туда, никакой странной тени больше не было. Вообще ничего. Пустой обоссанный угол как в любой заброшке. «Нету», — наконец выдохнул Костик и поднялся. «Ищи», — зашипел на него Южин. «Нет ничего», — Тарас щелкнул фонариком. И в коридоре остался только свет чужого огня. Пойдемте. «Я сказал, ищи кольцо», — не унимался Южин. «Слышишь меня? Ищи!» Он схватил Костика за рукав и с силой толкнул на пол. Тот повалился и тут же отполз в сторону. Кира успел разглядеть, как он облизывает пересохшие губы, а вот испугаться не успела. Тарас отстранил Южина к стене. «Угомонись», — бросил он. «Нечего тут толкаться, еще слышат. И глянул через плечо на огненные всполохи. «Без кольца не пойду». Южин уперся в стену лопатками и смотрел с вызовом. Пф, Тарас пожал плечами. «Ну, оставайся, мне-то что?» «Я вам заплатил!» – взвился Южин. «Никто отсюда не уйдет, пока мы не найдем кольцо!» Тарас свел брови в одну грозную линию. Кира знала, что он умеет долго терпеть, а потом вспыхивает от лишнего слова и прет на обидчика с упорством слепого носорога. Она оторвалась от угла, за которым пряталась, и шагнула было к Тарасу, чтобы увести его в сторону, дать передохнуть. Но воздух будто бы похолодел. На полумрак опустилась плотное покрывало из еще одного слоя тьмы. Бежим! Истошно взвизнул Костик и понесся по коридору. Кира бросилась за ним раньше, чем поняла, что чужой костер погас. Тарас. Когда Кира выбежала из комнаты, пулей пронеслась к двери и хлопнула ею. Тарас еще долго топтался на пороге, прислушиваясь к тишине чужой квартиры. Все дома молчат по-разному: одни проваливаются в тоскливую дрему, другие скрипят дверцами шкафа, третьи равнодушно ожидают, когда в них вернутся обитатели. Дома у Тараса почти не бывало тихо. Постоянно бубнил телевизор, с ним вел беседу отец, мама над отцом смеялась а когда он уехал, сама начала отвечать дикторам новостей. Тишина наступала ближе к полуночи. Телек становился все тише, а Тарас отгораживался от домашней тишины наушниками. Там похрипывали старые рокеры. Не колыбельная, конечно, но спалось под них отменно. Но в тишине опустевшего дома Киры не было ни уютного спокойствия, ни равнодушной пустоты. Все шевеления таились за прикрытой дверью спальни. Эдик ворочился там, бормотал что-то неразборчивое. Тарас прислушался. Нет, не поет. И то хлеб. Диван еще хранил их тепло, сонная Кира, тяжелая Тараса. Он и не заметил, что Кира уснула, только почувствовал, что она затихла, привалившись к его боку. Этого было достаточно, чтобы по телу пронеслась горячая волна, даже живот вжался к ребрам. Тарас старался не выдать себя, дышал глубоко и спокойно. Щелкал видосы, искал комментарий, шутил что-то глупое, только бы заполнить повисшую между ними паузу. И все не решался посмотреть на Киру. Вдруг она тоже молчит и не смотрит на него, а по щекам ползут красные пятна. Она всегда так краснела, когда смущалась или злилась, или все сразу. Вдруг сейчас она смущена тем, как развалилось выросшее мужское тело на ее диване. Вдруг она злится за его равнодушное кликанье тачпадом на Ноуте. Вдруг она ждет, что Ноут будет отброшен в сторону, а тело навалится на нее, прижмет к покрывалу. Горячее, чужое, но все-таки не чужое. Тарас чувствовал через одежду свою и Кирину, как их тепло становится общим. Дышать от этого было еще тяжелее. И смутное еще желание становилось конкретным. Логичным в любой другой ситуации, на любом другом диване. Только не на этом. А потом Кира пошевелилась и уперлась локтем ему под ребра. От неожиданности Тарас вздрогнул, глянул на нее и понял, что Кира спит. Во сне у нее было детское, чуть обиженное лицо. Мягкое и знакомое. Волосы примялись. В школе Кира ходила с длинными волосами, убирала в хвост или заплетала в косичку, а к выпускному остригла их выше плеч. И шея у нее сразу стала длинной и тонкой, а скулы острыми. И даже привычные жесты изменились. Теперь Тарас старался незаметно снимать, как она отбрасывает короткие прятки с лица, как подпирает ладонью подбородок, когда читает, как щелкает пальцами в поисках заколки. На телефоне у него появилась отдельная папочка с кодовым названием «Разное», куда он складывал короткие видео. То, как Кира уснула, привалившись к нему, было достойно оказаться в этой подборке. Но Тарас вдруг разозлился на себя, что за сталкерские наклонности, и решил ее разбудить. А не стоило. Пусть отдохнула бы. Пусть пообежалась бы через сон на весь мир. Но Кира унеслась в неизвестном направлении, Диван почти остыл. Один только YouTube продолжил крутить видосы Южина. На картинке была весна. Самая грязная ее пора, когда снег уже сошел, но асфальт еще не подсох, а серые клочья газонов похожи на разрытые могильники. Южин в распахнутом бомбере цвета кислотного взрыва вещал о новом отпадном месте, где можно попробовать самые отпадные бургеры, и предлагал послушать интервью с отпадным создателем этой забегаловки. «Мы готовим котлеты на гриле. Это самая чистая говядина в городе», — распинался высоченный парень в поварской бандане с набитым половником на предплечье. «Вчера коровка еще кушала на ферме, а сегодня ее кушаете вы». Тараса передернула. Зато он тут же вспомнил, что за коммент оставлял под этим роликом. «Вчера коровка кушала на ферме, а Южин тусил на форуме веганов. Сегодня коровка уже на гриле, А Южин тусит с мясоядами. Коммент набрал сотню лайков, и Тарасом крайне гордился. Пришлось отыскать его среди кучи остальных и удалить. Еще один, под видосом, где Южин делал обзор на новую стрелялку по звездным войнам и с умным видом вводил экскурсию по событиям оригинальной трилогии. На самом деле Дарта Вейдера играют сразу три человека. Дэвид Проуз был его телом в доспехах. Его голосом был Джеймс Эрл Джонс, а лицом — Себастьян Шоу. Потом продул очередной заход на вышку противника и выдал второй факт. Согласно исследованиям, звук истребителя Тай скомбинирован из молодого слона и звука автомобиля, мчащегося по мокрому шоссе. Его маленькое изображение в левом нижнем углу светилось превосходством. Тарас подумал тогда, а сколько лет этому парню? 18, Чуть меньше? Чуть больше? На однотипно удачных фотках в Инстаграме. Инстаграм принадлежит мета, признанной в РФ экстремистской организацией. Ее деятельность на территории страны запрещена. Невозможно было разглядеть. А в распорядке дней, которые Южин документировал в сторис, не оставалось места для универа или школы. А человек без возраста, но с армией подписчиков, продолжал сыпать фактами о франшизе, про которую он, может, и не узнал бы вовсе, если бы не высланная на обзор игрушка. Вначале на роль принцессы Леи была взята Сисси Спейсек, но когда Кэрри Фишер отказалась сниматься обнаженной в Кэрри, они обменялись ролями. Еще одним кандидатом на роль принцессы Леи была Джоди Фостер. И еще Каждый актер герою которого по фильму полагался световой меч, вправе был сам выбирать цвет меча. В основном брали голубой, как у Энакина Скайуокера. Зеленый, как у Йоды, или красный, как у Дарта Вейдера. И еще. Лукас на первой пресс-конференции по Звездным войнам сказал. Господа, я прекрасно осведомлен о том, что в вакууме не слышно взрывов и выстрелов. А теперь задавайте свои вопросы. Все это время он так отчаянно продувал, запуская стартовую миссию снова и снова, что Тарас от скуки стал прислушиваться к его словам. И факты, которыми Южин так умело сыпал, показались Тарасу смутно знакомыми. По звездным войнам» он не фанател, но если по телеку начинали крутить старую трилогию, подсаживался к отцу и смотрел вместе с ним. Даже поискал в сети инфу для поддержания беседы во время рекламы. Ту самую, которую использовал Южин. Ссылка на статью оказалась первой в поиске Звездные войны. Интересные факты». Тарас тогда вернулся к видосу Южина, Нашел самый популярный коммент от блога геймера, мол, играть ты не умеешь, конечно, но факты хорошие, пару штук не знал. Подумал немножко и ответил на него. Играет Южин чуть лучше, чем гуглит интересные факты по Сабжу. Первая же ссылка. И снова нахватал лайков. Даже от крутого геймера. Вроде бы ничего криминального, но лучше удалить. Кто его знает, этого заказчика? Вдруг просечет в новом операторе старого хейтера. Всякое бывает. «Чего творишь?» — раздалось из-за двери. Тарас подскочил от неожиданности. Ноут сполз с коленок на пол. Эдик стоял на пороге, но смотрел на Тараса беззлобно. «А, Тараска, делаешь чего?» — не унимался Эдик. «Глаза испортишь, сидишь в компьютерах своих». Сбился, пожевал сухие губы. А Кира, где? Тарас давно уже не слышал, чтобы тот называл внучку правильным именем Все Маруся да Маруся. За хлебом пошла, соврал Тарас. Вы присели? Эдик внимательно посмотрел на диван, потом на Тараса. Насиделся я уже. Постою. Тарас кивнул, судорожно соображая, чтобы еще сказать: Как себя чувствуете? Эдик недовольно поморщился. Паршиво, как еще. Помираю. Испуг пришел раньше жалости. Ею можно было захлебнуться, но Эдик шагнул ближе и застыл, разглядывая Тараса. Сходнул, констатировал он. А Кира, где? За хлебом пошла, повторил Тарас. Эдик немного подумал. А ты чего не пошел? И правда, чего он не пошел? Мог ведь сорваться и догнать. Шли бы сейчас на флакон пить горячий шоколад с красным перцем. Да вот комментарии еще старые, надо удалить. Зачем ты начал объяснять Тарас. Эдик покивал, на голове у него остался только седой пух. Долго еще искать! их много часа два убью, пробормотал Тарас. А ты по одному не ищи, ты их скопом, подсказал Эдик и растянул рот в улыбке, обнажая пустые десны. Ладно, пойду я. Спать хочу. Развернулся и побрел к себе, тяжело опираясь о стену. А Тарас остался сидеть, прислушиваясь к шаркающим шагам Эдика, пока тот не хлопнул дверью спальни. Потом перевел глаза на потухший экран Ноута. Разбудил его и полез в настройки аккаунта. Комменты и правда можно было удалить скопом. Пока он копался, из спальни Эдика начали раздаваться подозрительные шорохи. Тарас старательно их игнорировал, но к звукам мебели быстро добавился шипящий звук, отдаленно напоминающий шепот. Пришлось подниматься с дивана и идти к его источнику. Источник сидел на кресле у абажура, клевал носом и, кажется, что-то бормотал. «Эдик, вам воды принести?» – спросил Тарас, не придумав ничего более оригинального. Старик вздрогнул и поднял голову. Глаза у него заволокло, словно туманом. Тарас попятился, потянул за собой дверь. Эдик заговорил. «На море океане, на острове буяне». Голос у Эдика стал глухим и неразборчивым, будто старую пленку заживала. «Где курган высокий, где овраг глубокий, где изба черная, где собака морная, я пойду», — тихонечко проговорил Тарас. Но Эдик смотрел прямо на него, цепко и властно. И даже нежная старческая макушка с клочьями седых волос не смогла понизить градус общей грозности старика. «Не лай, не кусай меня, не стращай!» — крикнул Эдик и вдруг опал, затих, съежился как-то. Тарас рванул, было его удержать, чтобы не сполз на пол, но не решился. Дребежащий голос Адика еще отдавался в ушах. Тарас прикрыл за собой дверь и вернулся в комнату к Кире. Она пришла домой к закипевшему чайнику. Где она пропадала целый час, Тарас решил не уточнять. Поставил перед ней кусок остывшей шарлотки, Сам глотнул чая и сел напротив. «Значит, триста!» Кира ковырялась в яблочном внутри пирога, задумчивая до отстраненности. Хотелось схватить ее за плечо и встряхнуть, оживить немного, чтобы вернулась в себя, в кухню, в их с Тарасом вечер, который он мог провести с жующей шпинат Деточкиной, но приехал сюда. От таких мыслей стало совсем уж неуютно. Тарас сделал еще один глоток. И только потом понял, что чай горячий, а обожжённый язык ничего не чувствует. «За меньше я туда не сунусь», — наконец-то жила Кира. «Там какая-то хтонь непонятная. Сектанты даже». «Начиталась уже», — хмыкнул Тарас. «А ты вообще гуглил, что это за место?» «Ну, стоит себе недострой. По нему лазают маргиналы. Ничего такого». «А про подвал читал?» Тарас покачал головой. От шарлотки тянула сладкой корицей. Он отпил чая, чтобы сглотнуть слюну. Все равно аж на язык не почувствовал бы особой разницы. Ему что чай, что пышный бисквит с яблоком. Там тусовались сектанты, начала Кира. Самые настоящие. Проводили черные мясы, жертвы всякие. Только представь, в черте Москвы! Если это было в 90-х, то вообще не удивлен, вставил Тарас, но Кира не стала слушать. Они вначале животных мучили. Со всего района там пропадали, то собаки, то кошки. Их потом находили с лапами перебитыми. Жуть же! Жуть!» Тарас подпер кулаком щеку там, где уже начиналась борода. Он и сам не знал, зачем ее отрастил. Наверное, чтобы казаться себе старше, самостоятельней. Хоть как-то отличаться от мальчишки, что вырос с Кирой в одном дворе. Иногда он смотрел на себя в зеркало и видел, что кто-то в шутку наклеил на него темные волосы. И надо бы поскорее оторвать, пока мама не заметила. Правда, маме борода нравилась. «Совсем мужичок», — говорила она. Гладила его по щеке и тут же уходила, смущаясь этой нежности. «Ты меня не слушаешь», — окликнула его Кира. «Потом люди стали пропадать, понимаешь? Сектанты перешли на людей». И тогда к ним нагрянул ОМОН. Пишет, что попали они прямо на черное место в подвале. И радостно присоединились, не удержался Тарас. Да ну тебя, сморщилась Кира. Сектантов перебили прямо там, в подвале. От всей этой шумихи подвал рухнул. А потом его еще и водой затопило. И откуда там вода? Так подземная речка течет прямо под больницей. Знаешь, как называется? Кира даже порозовела от удовольствия. Как? «Лихоборка!» «Аттас, правда?» Короче, сектантов перестреляли, подвал рухнул. Лихоборка разлилась и затопила там всё. Потом подвал хорошенько промерз, И вишенка на торте, тела сектантов до сих пор остаются там. Тарас шумно выдохнул и закатил глаза. «И ты в это веришь?» Кира посмотрела на него со здевкой. «Нет, конечно». Но Южен то собирается там снимать. Значит, он верит, заинтересован в этой дичи как минимум. А интерес в таких местах дорого стоит. Триста тысяч минимум. Откинулась на спинку стула и мечтательно заулыбалась. Было бы, конечно, неплохо, — осторожно согласился Тарас. Эдику сиделку месяца на три точно. Кира поджала губы. Кивнула нехотя молда месяца на три. Связывайся с этим сумасшедшим. Говори, что мы готовы встретиться. Будем обсуждать. Хлопнула по столу, глянула почти весело. Тираскиста, Раска, снимем дурацкий фильм и заживем. Ее веселость горчила неясным отчаянием, в том как подрагивали пальцы, пока она собирала крошки со стола. Читалось жгучее напряжение, потяни и лопнет. А ко мне Эдик приходил, сказал Тарас, надеясь ее отвлечь. Собранные в ладонь крошки высыпались обратно. Да нормально все поболтали просто. Дед ни с кем не болтает, процедила Кира и принялась смахивать крошки на пол. Зря ты на него так, не удержался Тарас. Вялый, конечно, но не критично. Ему бы на улицу выйти, проветриться, пока еще тепло. Он из дома уже год не выходит. Кира уставилась перед собой, пряча глаза от Тараса. Я в июле пыталась его вытащить, так он расплакался на площадке. Этого Тарас не знал. Сложить двух Эдиков, того, который учил их кататься на лыжах в Гончаровском парке, и того, который год сидит в заперти, не получалось на физическом уровне. Просто не складывалось в голове. «А врачи чего?» Кира вздохнула. Что вы хотите, говорят, пожилой человек. Сейчас и молодые пачками мрут, дернул щекой. Выкатили нам сводку, сколько людей, моложе, 30, и умирают от инфаркта. Под ребрами тут же кольнуло и разлилось тяжестью. Тарас заставил себя ухмыльнуться Вот это я понимаю, Жуть, а сектанту утонувшие страшилки для детей. Как раз под аудиторию южина Кира поднялась. Ты все комментарии подтер. А то сразу с копом. Меня Эдик научил. Кира округлила глаза. Кажется, идеальной сиделкой дяду будешь ты. Меньше чем за триста в месяц не пойду. И первым засмеялся. Ладно, решил он. Надо выйти с Южином на связь. Перетереть кое-что. Да отсюда звони. Я пока отцу ужин разогрею. «Не, тоже домой надо. По дороге зачекаюсь с ним». И засобирался. Подхватил рюкзак, начал вытаскивать кроссовки с полки. Кира топталась рядом, ничего не говорила, но Тарас видел, как ей не хочется, чтобы он уходил. Можно было остаться, обрисовать планы, подумать над фильмом, погоготать над Южином и его тупыми видосами, сидя рядом на диване. Только диван остыл. Их тепло выветрилось, оставив смутное раздражение. Спишемся, короче, бросил Тарас и наскороткнулся губами в щеку КИры. А ведь мог промахнуться, попасть губами в губы и застыть так. Проверить, отпрыгнет ли Кира, посмотрит ли, как на сумасшедшего, или поцелует в ответ. «Колючий», — увернулась она. Вот и стоило ради нее мучиться с бородой. На лестнице Тарас позвонил деточкиной. Подъезжай к флакону. По делу или соскучился? Тарас помолчал. Борода, и правда, кололась. Но деточкиной это всегда нравилось. Пятьдесят на пятьдесят. Собака вошла в кадр, как влетая. Фонарь подсвечивал мех, и каждый серебристый волосок бликовал, а черные их оттеняли. Морду псина драматически откинула, язык вывалился. еще и лапы перевязанные. Проволока велась по полу. Делила его на ту часть, где мертвой собаки не было, и ту, что она занимала полностью, меняя фактуру кадра. «Снимай себя в удовольствие». Тарас задержал дыхание и наклонился ближе. От собаки пахло влажной псиной и тухлятиной. Пока не сильно, но уже заметно. Вблизи собачья тушка походила на меховую шапку, которую на зиму забыли в углу балкона, где она успела замерзнуть и оттаять пару раз. Живописность смерти проверку крупным кадром не прошла. Тарас вздохнул и распрямился, почувствовав движение, скрытое в боковом кабинете. Чувствуй себя как дома, но не забывай, что ты в гостях. Не опасность еще, конечно, но ближе к тому. Тарас перехватил камеру покрепче. В любой непонятной ситуации спасай технику. Разбитый нос заживет, а новая камера стоит, как крыло от самолета. Только застегивая рюкзак, Тарас понял, что Кира уходит в тихую панику. Она дышала часто и неглубоко. Над верхней губой блестел пот. «Бомжи греются», — попытался вразумить ее Тарас. «Нам-то что?» Кира огрызнулась, но вяло. Нужно было успокоить ее, но в коридоре зашумели совсем уж громко, и Тарас выскочил на звук. Южин нависал над скорчившимся на полу костиком. Повалил пинком, толкнул с силой. Схватил за ухо и бросил на пол. «Жирный, жирный!» — кричали Тарасу, а он прятал лицо и шел так, не видя дороги, и спотыкался на первой же подножке, услужливо подставленной под всеобщий хохот. Тарас помнил, каково это — лежать на полу, смотреть снизу вверх на того, кто сильнее, злее и уверенней, что право повалить и плюнуть ему причитается. Он даже посмотрел на этот пол. Вдруг в ногах до сих пор валяется толстый потный шестиклассник. Грязь, кирпичная крошка, пачка сигаретная, пожжённая. А ещё тени. Приглушенный краем рубашки фонарик вытягивал их и скручивал. Тени ползли по полу, расходились изодранными лоскутами, обступали притихшего Костика. Южин, подкачанный в грудине и плечах, оставался тонконогим. Удар по колену, и ножки сами подломятся. «Ну, ударь», — разрешил себе Тарас, «и служить тебе, нищеброд ты сраный, от звонка до звонка». «Угомонись», — процедил он вслух, еще бомжи услышат». Самих их слышно не было. Только костерок потрескивал. Что за маргиналы такие беззвучные? Трезвые? Или сами боятся? Или нет там никого? А огонь откуда? Тарас схватил притихшего на полу Костика, рывком поставил на ноги и обернулся к Южину. Тот смотрел перед собой. «Без кольца не пойду», — упрямо повторил он. «И его бы встряхнуть как следует. Стоят тут как дебилы а ролик сам себя не снимет. Трясти Тарас не стал. Фыркнул насмешливо, мол, ну чего ты разнылся? Пошли давай, у нас же проект. А Южин взорвался, я вам заплатил. Тарас вспыхнул, но заставил себя отвести глаза. Если встретиться взглядом, то надо бить. А как ударишь, если он и правда заплатил? Тени на полу стали плотнее и шире, будто бы успели разрастись. Тарас переступил ногами, но лоскуток тьмы, исходящий от них, не шелохнулся. Тарас сделал еще один шаг. Тень нехотя толкнула соседнюю. Та пошла рябью и поползла вперед. Эта Кира выбралась из лестничного пролета, прогибаясь под весом набитого рюкзака. Тарас хотел крикнуть ей «Не наступай! Посмотри под ноги! Там же движется! Ползет! Ты не видишь, что ли?» Тарас четко понял, если Кира наступит на тень, что тянется смутным отростком к ее подошве, случится беда. Какая неважная, но непоправимая. «Бежим!» — взвизгнул Костик и понесся по коридору, перепрыгивая лоскуты теней, раскиданные тут и там. Тарас оттолкнулся от ближайшей стены, чтобы дать себе силы на разгон. Рука впечаталась в холодное и склизкое, будто жабу в заросшем пруду нащупал. Только жабы не было. Был бетонный угол, заполненный густой темнотой, влажной и пульсирующей на ощупь. Тарас отскочил, тень подалась за ним, но луч фонарика преградил ей дорогу, и она осталась в углу. И даже взгляд ее, несуществующий, но тяжелый, чувствовался на коже. Тарас сорвался с места, не помня уже от чего именно бежит. От бездомных, погасивших костер или от тени, что следовало за ним по пятам. «Кто там?» – раздалось за спиной Тараса, но он не стал оборачиваться. Внутри плескался страх. Будто воды напился перед физрой, а она бьется в желудке. Вот-вот поднимется по пищеводу, а дальше либо сглотнешь обратно, либо будешь покрыт позором с этого дня и до выпускного вечера. Они неслись по коридору вслед за костиком, а тот петлял, заплетался в собственных ногах и оборачивался через плечо так резко, что Тарас услышал бы хруст позвонков, только в ушах у него звенело. Левый бок налился болью. Воздух застрял в горле. Тарас привалился к стене и закрыл глаза. За ними никто не гнался. Не было ни тяжелых шагов, ни крепкого матерка. Из коридора слабо несло гарью. Тарас с трудом отдышался и заставил себя посмотреть. Под его ногами скорчилась тень. Это Кира светила ему в спину фонариком телефона. «Ты живой?» — оглушительным шепотом спросила она. Тарас кивнул и с силой наступил на краешек тени. Та повторила его движение, послушное и плоское. Тарас обернулся на остальных. «Все на месте!» «Слепишь», — бросил он Кире. Злиться оставалось только на себя. И на Южина, который застыл в двух шагах с той же идеальной укладкой, что и раньше. «Ну что?» — не удержался Тарас. Вернемся за колечком?» Южин не ответил. «Мы обратно тем же путем? спросил он Костика. Тот сдавленно всхлипнул. «Не знаю пока. Пойдемте и заковылял, держась за облупленную стенку. Мы куда вообще?» — подала голос Кира. Остановился. «А куда вам надо?» Кира не нашла, что ответить, повернулась к Южину. Тот пожал плечами. «Наверх?» «На восьмом же парень скинулся?» Костик молча кивнул. «Вот туда и веди», — повернулся к Тарасу. «А ты снимай» прошел мимо Костика с силой толкнул того в плечо. Проводник покачнулся, но устоял и понуро поплелся следом. Еще вопрос, кто кого вел? Тарас потянул рюкзак за лямку. Тяжеленный, конечно, поморщилась Кира. Это же бездомные были, правда? Тени. Это были тени. Живые, корчащиеся, то ли от боли, то ли от злости, тени. Тени, Кира. Я их видел, а вы нет. Особенно ту, что идет за нами с первого этажа. Это тени живут в ХЗБ. Причем тут бездомные, а что ты несешь? Слова рвались, но Тарас проглотил их. Все равно уже тошнило от пробежки. Бомжи, конечно. Испугались нас сильнее, чем мы их. Забей. Кира слабо улыбнулась. На правой щеке появилась ямка. Всегда только одна. У Тараса была такая же. Он свою спрятал под бородой, а Кирина осталась. Тарас потянулся и легонько дотронулся пальцем. «Вымазалась?» — спросила Кира и начала тереть чистую щеку рукавом. «Тут пыльно, что кошмар», — поддакнул Тарас. «Приеду домой и сутки буду киснуть в ванне». «У вас ванна ржавая», — на ходу откликнулась Кира. «А я в твоей». «Вот мама удивится». Они почти уже догнали Костика, плетущегося за Южином. По сникшим плечам проводника было видно, что дух приключения он благополучно растерял. «Ты где так бегать научился?» — спросил его Тарас. «Петлял, как заяц». «Подстреленный!» — злобно добавил Южин. Фонарь они не зажигали, шли в полутьме, достаточно редкой, чтобы видеть, как впереди она сменяется знакомыми отблесками костра. «Ты говорил, что тут нет никого!» Сквозь зубы зашипел Южин и двинулся к проводнику. Тот юркнул за спину Тараса и затих. «Давайте на другой этаж поднимемся», — предложила Кира. «Мы так ничего не снимем». Тарас хмыкнул и полез в рюкзак. «Если уж и снимать, то не пустую бетонную свалку, а ее бомжеватых обитателей». «Ты куда?» — только и успела спросить Кира. Он не обернулся. И зашагал вперед с камерой на груди. Свет костра приближался. Запахло паленым и тухлым. Огонь потрескивал, что-то сломалось. Донеслось чуть слышное покашливание. же успокоился Тарас. С ними можно договориться. Остановился в дверях развороченной палаты, глянул на своих. Те застыли, как болванчики. И шагнул через порог. «Здорово, мужики!» — сказал он. Трое сидели на полу, подложив под себя картонки. Между ними горел костерок, разведенный в безногом мангале с расплавленным боком. Тарас застыл в дверном проеме. Нужно дождаться приглашения. «Да ты садись, в ногах правда нет», — просипел один, абсолютно лысый, но с кустистыми седыми бровями, и неопределенно махнул рукой, приглашая Тараса. Тот присел на корточке, присмотрелся. У лысого через все лицо шел багровый рубец. Мужик осклабился, и его перекосило, как резинового пупса, которого переехало трехколесным велосипедом. Какими судьбами? Спросил второй. Он сидел в тени, но было видно, что шевелюра у него сохранилась. Грязные лохмы ощутимо попахивали. Да вот кино снимаю, признался Тарас. Интересно у вас тут. У нас-то! осклабился лысый. У нас жуть, как интересно, да. И захихикал. Рубец тут же налился кровью. Тарас с трудом отвел от него глаза. Глянул на третьего, с которым его разделял костер. Тот когда-то был военным, но выдавала его не камуфляжная роба, а взгляд из подлобья. Тарас с детства привык держаться от таких подальше. Сводный брат отца, ветеран Афгана, Приезжал к ним пару раз в год, говорил, что навестить родню, а на деле выпить с отцом бутылку водки и сидеть вот так, сверля взглядом пол, пока мама недовольно звенела кастрюлями, собирая им похмельный перекус. «Может, расскажете, чего тут вообще?» — осторожно спросил Тарас, обращаясь к Лысому. «Чего бы не рассказать!» — закивал тот, но продолжать не стал. Тарас вытащил из кармана смятые 500 рублей, Должно хватить. Деньги взял потлатый. Боком вылез из темноты. крабье вытянул клешню. Двупалый обрубок руки цапнул купюру. Тарас с трудом удержался от того, чтобы вытереть ладонь от джинсы. Глянул на Лысого, мол, вещай. «Ты снимай давай, киношник», — выдал Лысый. Откашлялся, содрогаясь тощим телом. «Тебе какую версию? Страшную или правдивую?» «Любую», — разрешил Тарас, включая камеру. В кадре лысый смотрелся лучше дохлой собаки, но похуже, как дохлая собака, полежавшая у костра. «Хочешь, расскажу тебе про яичную палату», — просипел лысый. Потлатый краб восторженно булькнул в тени. Он все еще возился с купюрой, та хрустело в клешне. Два неловких пальца собаки, что ли, отгрызли. «Давай про палату», — согласился Тарас. Отодвинулся чуток, чтобы костер не бликовал внизу кадра. «Жил тут один, — начал лысый, — Дмитрий Корнеевич. Ну, Корнеевичем его звали. Он сторожем устроился работать. Сначала разнюхивал тут всякое, потом Ховринским захотел стать. Знаешь, что это? Эй, ничего не знаешь». «Тутошнее это тебя не Здесь Здешнее это хоринские. Корнеич тут и жил, и сторожил. И еще скажи, родился тут», — вставил потлатый. Лысый цыкнул. Между провалами выбитых зубов мелькнул серый язык. точь как собаки. Тарас отодвинулся еще немного. «Родился, может, и не тут». «Зато тут пригодился», — хохотнул лысый. «Корнеич, Корнеич, ничего такого. А как прижился тут, так крышняк у него и поехал. Бывало, встретишь его, а он скорлупой облепленный. В руках яйцо, в карманах по яйцу. И жрал их так, — замолчал, подбирая слова. Не по-людски жрал» постучит костяшкой по донышку отколупнет читок и давай высасывать пока пустая скорлупа не останется а уж ее на пол бросал и топтал пока в крошку не стопчет дикий мужик был да огонь подсвечивал лысого снизу затемняя и без того глубокие морщины рубец из багрового стал почти черным он проходил по губам сминая рот в сторону Когда Лысый говорил, этого не было заметно. настояло стоило ему замолчать. И камера тут же выхватила и запечатляла уродство. Если южины нужна была фактура заброшки, то фактурнее уже не придумаешь. «Где же эти те яйца брал, Дмитрий Корнеевич ваш?» – спросил Тарас, надеясь подснять еще немного. Ему приносили, чтобы не гонял отсюда. Сторож прикормленный. Ходил башкой крутил, чтобы никто тут не бедокурил чтобы подростня всякая не гадила. Место непростое, свои правила. Нечего шастать, а бы кому. Тарас поежился. От истории про сторожа с крутящейся башкой ему стало совсем уж тревожно. Но в руках лежала камера. Если начал снимать, то снимай, а не сопли наматывай. — А еще Корнеич гадать тогда начал, — откликнулся из темноты потлатой. Таро раскладывал. Все к нему ходили. А расплачивались яйцами? Почему не деньгами? Если бы не перекошенное лицо Лысого, он бы решил, что местные над ним издеваются. Тю, протянул потлатый. Кто ж за расклад деньгу возьмет? Тоже грех. Как в их затуманенном сознании уживались гадания на картах и понятия греха, Тарас решил не уточнять. Пожалел, что не повесил на Лысого петлячку. Мучайся теперь, чисти звук, который камера худо-бедно запишет. «Яйца ему несли», — подтвердил Лысый. «Два за простой расклад. Крест там или кружок. Три за веер». Уже он умел. Никто так не умел. А он, да... «На двенадцать домов, как разложат», — откликнулся подлатый, «Аж сердце ныло. И в самую суть всегда. Ты, говорит, сдохнешь тут, Аркадий. Видишь, девять жезлов до поперек смерти легли. Кто ты на ней, Аркаша? Конь или под конем? Голос у него сорвался, он шмыгнул и обтёр нос клешнёй. Пора было закругляться. «А палата почему яичная?» – спросил Тарас. «Он там жил?» «Умер он там», – буркнул лысый. Яйцом траванулся. Тухлые ему принесли ироды. Видать, спугнул кого, вот и отомстили. Окочерился прямо в разбитой скорлупе. Мы его выволокли наружу, на дороге оставили, а утром его уж увезли. Тарас подумал и выключил камеру. Вопрос, стоила ли эта история 500 рублей, повису в воздухе вместе с вонью немытых волос потлатого Аркадия. «А теперь, как не зайдешь туда», — откликнулся тот. Все хрустят и хрустят». «Кто?» — не понял Тарас. «Яйца». Лысый потер рубец грязной лапищей, на которой, впрочем, красовался полный набор пальцев. «Лежат там горкой. Какие сами лопаются, какие тухнут. Выходит, Корнеич ваш недавно умер?» Лысый глянул на Патлатова. Тот неопределенно махнул клешней. «Года три назад. И откуда ж там яйца до сих пор?» – спросил Тарас и, наконец, разогнулся. В затёкшие ноги хлынула кровь, аж пальцы заколола. «Да кто же их знает?» Лысый растянул рот в улыбке. Зубов у него было меньше, чем пальцев у потлатого. Корничу носят, чтобы не гонял отсюда и картишки разложил. Так он же помер. Тарас уже поднялся на застыл в дверях. Он слышал, как снаружи топчатся и сопят, но зайти не решаются, и от этого чувствовал себя смелее. Помер и помер. Таро, чего бы мне разложить? гоготнул потлатый. Полкан вон ходит туда. Корнеича на дух не переносил, а теперь тянет его. Что не день так идет. Расскажи, Полкан, откуда яйца? А? Расскажешь, чего там шастаешь? Тот, что сидел по другую сторону костра, не шелохнулся, но ответил. Голос был низкий, будто у Полкана першило в горле. Тараса тут же захотелось откашляться за него. Собак туда вожу пусть гуляют. собакам гулять надо. Они дуреют, если не гулять. Лысый понимающий покивал, глянул на Потлатова. Тот задумчиво потесал клешню щеку. Яичная палата пятьсот рублей не отработала. А знаешь, что полкан делает, когда собаки дуреют? нашелся он. Что? спросил Тарас и отступил к самому порогу. Залапы их!» «И в шахту!» — ответил полкан и поднял на Тараса взгляд. Равнодушный и пустой, как та самая шахта. Мертвая псина с перебитыми ногами. Что ж ты ее до шахты не донёс, полкан? Зачем нам подбросил? Спрашивать не хотелось. Стоять на пороге тоже. Тарас пробормотал что-то бессвязное и попятился. «На премьеру позови, киношник!» — разулыбался лысый. Багровый шрам побелел с концов, перетягивая кожу от виска до подбородка. Такого же лысого, как макушка. «Кто ж тебя так, мужик? Кто ж вас всех так?» «Не знаю и знать не хочу. Может, сторож ваш, Корнеич? А вы его яйцами тухлыми и траванули. Вот он теперь шатается по углам» башкой крутит. Тарас вернулся в коридор, ожидая увидеть притихшего Южина и Киру, перепуганные до белизны. Никого не было. Холодная волна страха успела пробежать от затылка по спине и к лопаткам, когда Тарас все таки разглядел приглушенный свет фонарика в глубине коридора и зашагал к нему. «Могли бы и подождать», — проворчал он, подходя ближе. Кира оглянулась на него. На побледневшем лице проступили веснушки. Что? – спросил Тарас, а сердце ухнуло в пятки. Еще собака! – выдохнула Кира и уткнулась лбом ему в плечо. От ее макушки пахло шампунем и пылью. Куда лучше, чем от Патлатова. Тарас вдохнул поглубже. Значит, еще одна одуревшая собака. Хороший же ты хозяин, Полкан. Не еще, а все та же, – сказал Южин. Присел на корточки и тут же поднялся, недовольно сморщившись. Мы ходим кругами. На ладони у него лежало кольцо. Конец третьего эпизода читала Алевтина Пугач.